Командир авиабазы, полковник Виктор Алексеевич Грубанов, находился в штабном модуле в своем отсеке. С ним офицер разведки в полевой форме, без знаков различия. Пестов знал, что это майор Суслов. Он доложил полковнику о прибытии, кивнул разведчику. Грубанов ему предложил присесть за стол, на котором была расстелена карта. Удивлен вызовом, Павел Сергеевич. Нет. Есть работа. Найдется. Михаил Антонович, изложи, сказал полковник Суслову. Тот заговорил. По данным сирийской разведки, подтвержденным нашими спутниками, в трех километрах от города Абу-Дияз, в горах, боевики ИГИЛ имеют командный пункт. Он расположен в пещере и хорошо замаскирован. Оттуда осуществляется руководство отрядами, действующими на северо-восточном направлении. По данным сирийцев, штаб укреплен. Он представляет собой бетонный бункер, оснащенный современной электронной техникой. Руководит штабом один из главных полевых командиров ИГИЛ, небезызвестный Мосад Хабар. Пестов поинтересовался. Это тот которого уже дважды объявляли уничтоженным, а он вскоре вновь появлялся. Павел Сергеевич, мы трижды накрывали места его нахождения, подтвержденные разведкой Сирии, но Хабар каждый раз уходил перед налетом. Значит, мне предстоит атаковать очередное такое место, опять подтвержденное разведкой. Так точно. А где гарантия, что он вновь не уйдет? Разведчик неожиданно сказал, а он как раз и собирается покинуть штаб у Абудияза, уйти оттуда вместе со своими приближенными духами. Пестов, не без удивления, взглянул на Суслова. — Что значит «собирается покинуть»? — Отвечу так, Павел Сергеевич. Контрразведкой выявлен агент ИГИЛ в штабе Сирийской армии, Он был в курсе наших планов по Хабару и своевременно предупреждал его об опасности. Поэтому тот успевал уйти из-под удара. А сейчас, если следовать логике, вражеский агент обезврежен. Нет, он продолжает работать. Уже передал Хабару информацию о том, что штаб у Абудияза засвечен. В 0.30 к нему пойдут российские самолеты. В 0.30... «Так точно. Вам же следует провести налет на штаб Хабара в 18.30. Получив дезу он наверняка спокойно готовится уйти в другое место. Времени до налета у него предостаточно. Оснований сомневаться в достоверности информации у Хабара нет». Агент всегда вовремя предупреждал его об угрозе. «Сообщил и сейчас, конечно, под контролем контрразведки». Но даже если Хабар каким-то чудом уйдет из штаба, то в бункере останется его помощник, специалисты по связи, советники, турецкие инструкторы и масса дорогостоящей современной электроники. Уничтожение подземного штаба уже само по себе значительно. Но с Хабаром это более чем успех. После нескольких попыток уничтожения в ИГИЛ его стали считать неуязвимым, Пошли слухи, что сам Всевышний отводит от него угрозу. Этот миф привлекает к хабару многих боевиков. «Я понял», — сказал Пестов. «Работать придется по бетонному бункеру, значит, корректируемыми бомбами КАБ-500». «Да», — сказал командир авиагруппы, — «четырех штук будет достаточно». «На земле у штаба или хотя бы в Абудиязе, есть человек, который подсветил бы цель лазером?» «Нет такого человека», — ответил Суслов. «Что ж, тогда отработаем бортовой лазерной системой наведения». «Вот карта, майор», — сказал Грубанов. «Изучай пока, а я провожу разведку». «Есть». Изучать карту Полковник и майор-разведчик вышли из командного сектора Пестов недолго смотрел на карту абу -Дияз. Лежал всего в 15 километрах от того самого района, где утром они с Масатовым накрыли стоянку автоцистерн Ранее экипаж уже летал над абу так что запоминать было особенно нечего Вернулся командир авиагруппы «Что, Павел Сергеевич, изучаешь?» «Уже изучил». «Так быстро?» «Да мы только этим утром практически в том районе уничтожили стоянку наливников. Прежде и дальше обудия заработали». «Это хорошо. Техник твой получил задачу. Бомбы доставят, подвесят, борт заправят. Получи полетную карту у начальника штаба подполковника Королева». «Сам понимаешь, если цель определяют сотрудники внешней разведки, то это не просто так. Экипажу вылет 18.00 без дополнительного инструктажа, если только не возникнет необходимость в уточнении задачи. Все вводные только от меня». Пестов улыбнулся. «Может быть, соблюдая режим повышенной секретности, нам с кости и медосмотр не проходить?» «Не говори глупости, майор. Все делать так, как положено. Разрешите идти?» «Я буду у пункта управления полетами с 17.20». «Понял». Пестов козырнул и покинул командирский сектор штабного модуля. До вылета оставалось пять часов. Пестов прошел на аэродром. Су-24М с бортовым номером 034 Тягач вытянул на площадку, расположенную перед строем бомбардировщиков. Рядом стояли погрузочная машина и топливозаправщик. Здесь же суетился техник-старший лейтенант Юдин. Завидев майора, он перестал отдавать команды по радиостанции, подошел к нему и доложил. «Получен приказ приготовить машину к 18 часам». «В курсе». А чего так срочно? Задача непростая. Обычная, Володя. Ты занимайся подготовкой, а я пойду разбужу Костю. Рано еще? В самый раз. Да. Вова, ты знал о том, что Левин развелся с Ириной? Знал. Вот черт, все знали, кроме командира. Но сейчас и ты узнал. «Ирка, командир, скажу прямо, сволочь редкостная». «Согласен, но это их дело. Почему ты мне ничего не сказал?» «Что я, баба базарная?» «Ладно, работай и будь поответственней». «Управляемые бомбы подвезли. Значит, нужен точечный удар». «Тебе, Вова, какая разница?» «Ты обеспечь, чтобы мы слетали без проблем, а то получится, как в прошлом году. Мы на посадку, а передняя стойка не зафиксирована. Пришлось выставлять ее». «Я не виноват, что шланг лопнул. Комиссия потом выяснила, что он был дефективным. Вот я и говорю, поответственней. Здесь все новое, но если надо, замени». «Ты, командир, думай, как отлетать, а подготовка на мне». «Ладно, не обижайся». «Какие могут быть обиды, Паша? Все нормально!» Пестов вернулся в городок, состоящий из рядов модулей различных типов и размеров. За ними полоса отчуждения до колючки. За ней на позициях охранения и обороны бойцы сирийского спецподразделения. В Капанирах новые танки и БМП, между ними зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы... Авиабаза охранялась хорошо. В воздухе гудела пара Ми-24. Они облетали территорию, прилегающую к аэродрому. Он прошел к модулю, нажал ручку двери отсека штурмана. Она поддалась. Масатов не закрывался. От кого? Штурман тут же проснулся, приподнялся на кровати и спросил, «Что-то случилось, командир?» Пестов присел на стул. Только что был у Грубанова. «С чего бы?» «Не сам же пошел. Он вызвал. Короче, Костя, у нас работа в районе Абудияза. Штаб Масада Хабара надо ликвидировать». «Откуда информация, что там штаб именно Хабара?» «Ты не проснулся?» Но откуда может исходить информация? Из разведотдела. Сирийцы сбросили. Да. Сколько уже разбили таких штабов? А Хабар уходил. Не получится ли так же и сегодня? Это не наша проблема. Мы слетаем, сбросим бомбы и вернемся. С остальным есть кому разбираться. Масатов потянулся, понял. Когда выйдет? «Восемнадцать ноль-ноль. Сейчас приведи себя в порядок. Затем обед, медпункты, получение задания. Инструктаж. Без него. Прикрытие будет, а оно нужно. Да с истребителями как-то спокойней. Одни пойдем. Машину готовят? Конечно. Давай, я жду тебя у себя. Понял, командир» эх не дал ты мне сонда смотреть что валентина приснилась пестов усмехнулся а ты догадливый снилось будто мы с женой в россии гуляем по берегу пруда который за аэродромом она цветочки рвет ромашки Венки плетет, а платьица короткая, Когда наклоняется много чего на виду. Я ее сзади обнял, хотел поцеловать, А тут ты. Ночью досмотришь свой сон. Ага, уже. Теперь поздняк метаться. Ну, извини. Да ладно, толку-то ото сна. Вот если бы это было наиву. С Ольгой разговаривал. К ней, наверное, Ирка приезжала и хвасталась, что наконец-то познала настоящую жизнь. «Да». «И хрен с ней!» Штурман прошел в душ. Пестов вернулся к себе. Через полчаса офицеры пообедали в столовой. В 16.30 направились в медицинский пункт. Осмотр проводился за час до вылета, поэтому у друзей было время. Они шли не спеша. Пестов взглянул на штурмана и спросил, «О чем задумался Костя?» «Ты, Паша, как пройдем медосмотр, оставь меня Стопаловой Топаловой наедине». Майор усмехнулся. «Зачем?» Стас подвалить стесняется, попросил меня намекнуть на его чувства. «Не выйдет ли во вред такая спешка?» «Да я просто поговорю с ней». «Да, конечно. Только ты и сам знаешь, что женщинам далеко не всегда нравится, когда к ним подъезжают вот так, напрямую. Вдобавок Стас сам должен поговорить с ней». «А как? Поздним вечером заявится в женский модуль. Она, в отличие от нас, живет не одна. У медиков, как и у технического персонала секции, на двух-трех человек». Пригласить к себе, так можно и по физиономии получить. А разговор что даст? О чем ты будешь с ней беседовать? Это мое дело. Ладно, хочешь, говори, но я бы на твоем месте не торопился. Чего ждать-то, Паша? Слушай, а может мне с ней переговорить? Объяснить, что Левин влюбился в нее, а как признаться в этом, не знает». Масатов усмехнулся. «Ага. А на тебе, дескать, ваше-то какое дело, товарищ майор? Капитан сам не мог подойти? Или еще хуже, передайте своему бывшему штурману, что он меня совершенно не интересует. Но это Топалова тебе и сейчас может сказать. Скажет, передам Стасу, он и отвалит». «Не понимаю, на что он надеется?» «Здесь даже поухаживать невозможно, прогуляться негде. Не будут же они под ручку по городку между модулей вышагивать на виду у всех». «Ты прав. Куда ни глянь, везде засада». «И так не пойдет, и Эдок. Вот и я о том же. Хотя вариант есть». Штурман посмотрел на командира. «Что ты имеешь в виду?» «Можно попробовать пригласить Топалову, скажем, на мой день рождения. Он как раз через две недели». «Так она и согласится». «Да не одну позвать, а с начальником медслужбы. Мы с ним в давних хороших отношениях службу тащили вместе. Коля только военно-медицинскую академию окончил, я училище летчиков. С ночмедом договориться можно легко». Он решит вопрос с присутствием на праздничном мероприятии своей подчиненной. Соберемся у меня, подвалишь ты с техником и Стасом. Дальше уж как сложится. Все будет зависеть от него. — А что, Паша? — Отличная идея. Но я все же сегодня тоже поговорю с ней. — Смотри, не испорти дело. — Постараюсь. В 17.00 экипаж Су-24 был в кабинете, где проводился медосмотр. Дежурство Топаловой заканчивалось через два часа, но выглядела она немного уставшей. Да и не мудрено. За сутки через нее проходило множество людей. Это не в России, где летают раз в неделю. Докторша в звании лейтенанта встряхнула термометры Передала их летчикам и предложила им присесть на скамейку. Сама устроилась за столом, открыла журнал и начала задавать стандартные вопросы. «Как самочувствие?» «Отличное», — ответил Пестов. «Питание по распорядку». «Сколько спали после утреннего полета?» «Шесть часов». «Командир чуть преувеличил», — добавил час. «Я семь часов», — ответил штурман. «Жалобы есть? Нет. Давайте градусники». Офицеры передали термометры. «На обоих 36,6». «Так». Докторша поднялась, эффектно запахнула полы белоснежного халата. «Прошу открыть рот». За этим последовало измерение артериального давления. У членов экипажа все было в норме. Лейтенант медицинской службы сделала отметку в журнале и заявила... «Все, товарищи офицеры, осмотр закончен. Желаю успешного полета и благополучного возвращения». Пестов поднялся. Масатов же наклонился к Топаловой и спросил. «Мария, можете уделить мне несколько минут?» «Да, но...» «Я подожду тебя, Костя, только не задерживайся», — сказал майор. «Я недолго». Пестов вышел. Штурман присоединился к нему через три минуты. Ну и что? Поговорил? Капитан улыбнулся. Нормально все, командир, даже лучше, чем я ожидал. Отрабатывай ночмеда, пойдем по твоему варианту, и все, думаю, будет в шоколаде. О чем хоть говорили? Тайна. А почему так быстро? «Ты задержался всего на три минуты?» «Мне хватило. Не расспрашивай. Потом как-нибудь все расскажу». Пестов покачал головой. «Что можно было обсудить за три минуты?» «А мы ничего не обсуждали, Паша. Я задал ей пару вопросов, она ответила, и все». «С тобой не соскучишься, это точно». «Ладно, идем к пункту управления полетами. Губанов уже должен быть там». «Даже так?» Значит, командование возлагает на нас большие надежды? Скорее, разведка, это совершенно ничего не меняет».